Юля. Я проснулась на рассвете со странным ощущением чего-то присутствия в квартире. Марк уехал по делам в другой город, так что это точно не мог быть он. Обоняния как не было, так и нет. Без него определить, чем же пахнет мой собственный дом, я не могла. Воспоминания о прошлом вечере обрушились на меня, как лавина. Тимур, его ужасные слова, грубость, боль, а потом... Я так и не смогла понять, что же произошло потом. Черная тень, крики брата и дикое ощущение страха, от которого я спасалась, как трусливая мышь. Что там с Тимуром? Уж не он ли пробрался в мою квартиру? Сердце тревожно ёкнуло. Если бы брат пробрался сюда, то вряд ли стал бы переносить меня на кровать. Только теперь заметила, что на мне нет верхней одежды. Когда я успела раздеться? Да и не помню я, как добралась до кровати. Странно. Вроде бы я уснула на полу в прихожей, а моих ногах и руках были ссадины. Я провела рукой по идеально гладким коленям, никаких следов вчерашней встречи с братом. Уж не привиделся ли мне Тимур? Меня не покидало ощущение чего-то присутствия. В квартире стало как-то уютнее, что ли. Мне даже показалось, что некоторые вещи лежат не на своих местах, но я отмила эти мысли. Похоже, я начинаю сходить с ума. Но от мысли о чьем-то присутствии меня отвлекли совсем другие ощущения. В животе появилась боль, странная, ноющая, противная. Она заставила меня откинуться назад и застонать. Что это такое? Неужели что-то с ребенком? Минуту я лежала, не шевелясь, а затем все схлынуло так же внезапно, как и началось. Боль отпустила, будто на моем животе разжали стальные тиски. Врач предупреждал, что у меня могут быть боли, тем более рода не за горами, но я не ожидала, что они будут такими сильными. К ощущения схватывания на животе больше не пришло. Осторожно выбравшись из постели, я начала одеваться. Однако, стоило выйти на улицу, как я поняла, встреча с Тимуром мне вовсе не привиделось. Еще издалека я увидела у парка несколько полицейских автомобилей, карету скорой помощи и еще несколько машин из каких-то ведомств. Толпа зевак собралась у красной ленты, которая перекрывала вход в парк. Подойдя к людям, я попыталась понять, что же здесь произошло. «Да неужели дикий зверь зашел в город и поселился в парке?» – вопрошала солидных размеров женщина. «Да такого быть не может!» «Говорят, парня разодрал медведь или крупный волк. А ведь я каждый день через этот парк на работу хожу. Вдруг бы меня задрали!» Худощавый мужчина был явно напуган. «Да какой медведь? Весь парк осмотрели. Нет там никакого зверя!» «Человек это сделал, запомните!» «Не может быть у человека таких когтей, разумно возразили ему. «У человека не может, а вот оборотня!» Сомнений не было. Разорванный в парке парень – это мой брат. Я была последней, с кем он разговаривал. Последняя, кого он успел обидеть. Сложно злиться на его поступок, зная о том, какая страшная смерть постигла брата. Своей гибелью он как будто искупил собственные грехи. Вопрос в том, кто спросил с него за нарушение законов. Кто этот герой, который заступился за меня, да еще таким жестоким образом? Если меня нашел Тимур, то вполне возможно найдут и другие члены семьи. Возможно, кто-то из братьев возмутился поведению Тимура, но среди них нет темных волков, все серые с яркими белыми пятнами. Темный, черный как ночь волк среди моих знакомых только один, но... Я мотнула головой, отгоняя эти мысли. «Невозможно, Роман мертв». Я не знала, куда себя деть что делать. Только сейчас, стоя в толпе народа, я вновь ощутила чей-то пристальный взгляд, устремленный то в спину, то на лицо, то на живот. Не знаю, как я чувствовала это, но в разных частях тела ощущались покалывание и зуд. Не выдержав, я обернулась и попробовала поискать взглядом этого воюриста. Пусть знает, что я его чувствую. Не знаю, друг он мне или враг, но я не люблю играть в прятки. Вложив в свой взгляд максимум вызова и силы, я окинула ему улицу. Пусть считает это знаком, кем бы он ни был.